Цезарь сознательно стремился к созданию нового эллино-латинского государства. Первые шаги в этом направлении были сделаны, быть может, бессознательно, теми, кто расселял италиков по другим странам, в результате чего явились романизация и неразлучная с нею эллинизация. Но то были лишь неясные начинания. Цезарь же пошел к этой цели сознательно и обдуманно. В новом государстве, по его мысли, преобладающая роль должна была принадлежать латинской и эллинской национальностям. Эллинская национальность охранялась повсюду, где существовала. Латинская же получала особую поддержку правительства путем колонизации и латинизации. Наследство всех мелких национальностей, которые неизбежно должны были исчезнуть, предоставлялось латинской нации. Особое покровительство латинской национальности было необходимо. Эллинский элемент перевешивал не только большую культурностью, но и численно. И не эллинизм надо было защищать от латинства, а, конечно, наоборот. Если бы Цезарь не оказал сильной поддержки латинской национальности, то, вероятно, значительно раньше разыгралась бы та катастрофа цивилизации, которая совершилась в Византии. Заметную роль начал играть в новом государстве и третий элемент – еврейство. Евреи уже тогда проявляли все те свойства, которые отличают их и теперь. Уже тогда это племя, в одно и то же время удивительно уступчивое и удивительно стойкое, не имело своего отечества и везде имело влияние. Всюду, куда являлся римский воинствующий купец, проникал за ним и еврейский торгаш. Евреи наживали капитал столь значительные, как и капитал римских купцов, и сохраняли во всем римском государстве невидимую, но прочную связь между собою, так что тот наместник, который был строг к евреям в какой-нибудь провинции на востоке, встречал всегда в Риме враждебное отношение черни. Уже тогда еврейство вызывало к себе антипатию всех западных народностей, но в новом государстве, которое возникало на развалинах стольких национальностей и стольких политических организаций, еврейское племя, совершенно лишенное инстинктов государственности, естественно находило себе место. Впрочем, и цезарь, как и ранее его Александр, никогда не думал сделать евреев равноправными с эллинами и латинами. Отдельные провинции Цезарь начал теснее скреплять с ядром государства. Цезальпинскую Галию, давно уже романизированную, он вполне уравнял с латинскими землями. На подготовительную для такого уравнения ступень была возведена Нарбонская провинция, все города, которые получили латинское право, и многих новых колонистов из Италии. Получили латинских колонистов почти все города Испании, а наиболее значительные из них были устроены по образцу латинских муниципий. Муниципии город, связанный с Римом договором или подчиненный ему. Восстановлен был Каринф. На месте Карфагена основана Юлиева колония, скоро достигшая процветания. Многим городам Африки дано латинское право, и в них выведены из Италии колонии. Появление в числе провинций одной Цезальпинской Галлии, населенной сплошь римскими гражданами, было совершенно новым и чрезвычайно важным фактом в организации государств Древнего мира. Установление во всех других провинциях Запада тех самых порядков, какие недавно были в Цезальпинской Галлии, было подготовлением к тому, чтобы и эти провинции довести до полных прав римского гражданства. Это имело тот смысл, И Цезарь систематически это подчеркивал, что Италия из повелительницы покоренных народностей делается главою обновленной и расширенной итальянской нации.